6 дней в неделю он доил коров и сбивал масло, а на седьмой день, надев суконную пару, шёл в церковь, где его семья занимала отдельную скамью. Такие превращения послужили даже темой для стишка. 6 дней в неделю он молочник Дик, а в воскресенье мистер Ричард Криг. Заметив стоявшую у ворот Тесс, он направился к ней.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 Она мало выходила из дому, и у неё на щеках не было здорового румянца. "А ты уверена, что выдержишь такую работу? Людям здоровым и привычным здесь неплохо, но мы ведь не в теплицу живём". Она заявила, что сил у неё хватит, а у Сергея её желание работать казалось пришлись ему по вкусу. "Не хочешь ли выпить чаю или поесть чего-нибудь, а? Не сейчас? Ну как знаешь".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 Так пейн здоровья равнодушно сказал он, когда доильщик приподнял подоеник, чтобы она могла напиться. А я уж много лет к нему не притрагивался. Дреною поила, на желудок свинцом ложится. Начни-ка вот с этой, добавил он, указывая на ближайшую корову. Доить её не так, чтобы очень трудно. У нас, как и у других, есть коровы упрямые и коровы покладистые. Да ты и сама в этом скоро разберёшься. Когда Тесс заменила шляпу чепчиком, уселась на скамеечку подле коровы, и молоко брызнуло из-под её пальцев в подёйник, и почудила, что она и в самом деле заложила фундамент своей новой жизни. Уверенность эта принесла спокойствие. Сердце её стало биться медленнее, и она могла смотреться по сторонам. Доильщиков и доильщиц здесь было чуть ли не батальон.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 А ночь светлая, лунная, и чтобы сократить дорогу, пошёл он на перерез по лугу, что зовётся сосорокакров. А на этот луг выпустили пастись быка. Увидел бык Уильяма, рога опустил к земле и погнался за ним. И хотя Уильям бежал во всю прыть, да и выпил он не так уж много, если принять в расчёт, что был на свадьбе, да ещё у людей зажиточных. Но всё-таки он видит, не успеть ему добежать до изгороди и перелезть через неё. И вот в последнюю минуту его осенило. Вытащил он набегу свою скрипку, повернулся лицом к быку и пятясь к изгороди заиграл джигу. Бык смягчился, стоит мирно и смотрит в упор на Уильяма Дьюи, а тот знай нажиривает. И тут бык вроде как улыбнулся. Но как только Уильям опустил скрипку и повернулся, чтобы перелезть через изгородь, бык перестал улыбаться и рогом вниз целится ему в зад. Пришлось Уильяму опять повернуться и хоть не хочешь, играть. А было только 3 часа утра. И он знал, что этой дорогой долго никто не пройдёт. Он устал и измучился до смерти и не знал, что делать. Пеликол он это к часам до 4. Чувствует, что скоро ему крышка и говорит себе: "Одна только песенка мне и осталась. А там поминай, как звали. Если Господь не жалится, тут мне и конец". И тут вдруг припомнилось ему, что он своими глазами видел, как в Рождественский сочельник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 что она не сразу вспомнила, где они встречались. И вдруг всплыло одно воспоминание. Это был прохожий, плясавший на клубном празднике в Мармыте, незнакомец, который явился неведомо откуда, танцевал не с ней, а с другими, пренебрёг ею, а потом ушёл со своими друзьями. Поток воспоминаний, вызванных этой встречей, напомнившее о том, что случилось ещё до всех её невзгод, пробудило в ней мимолётную тревогу. Что если незнакомец в свою очередь её вспомнит и так или иначе узнает её историю? Но тревога рассеялась, когда тест убедился, что он не сохранил о ней никаких воспоминаний. Постепенно она разглядел Что со времени их первой и единственной встречи, выразительное его лицо стало серьёзнее. Появились халёные усы и бородка. На щеках волосы были русые, на подбородке светло-каштановые. Под полотняным его фартуком была надета тёмная вельветовая куртка, штаны из полосатого бумажного бархата, гетры и белая крахмальная рубашка. Не будь на нём костюма доильщика, никто бы не угадал, кто он такой. С одинаковой вероятностью его можно было принять и за эксцентричного помещика, и за зажиточного фермера. Что доильщиком он был ещё неоподно, но она догадалась точь-в-точь же по тому, сколько времени он доил одну корову. Между тем многие доильщицы высказали своё мнение о новой работнице. Какая она миленькая! Высказались с неподдельным восхищением и великодушием, хотя втайне надеялись, что остальные будут возражать. И говоря по правде, возражения были бы оправданными, так как эпитет "миленькая" лишь приблизительно определял то, что привлекало внимание к Тесс. Когда было покончено с вечерним даением, работники побрили в дом, где миссис Крик, жена фермера.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 За ужином она видела странного доильщика, который высказал своё замечание по поводу рассказа крика, и не расспрашивала о нём, посвятив конец вечера устройству своего уголка в спальне. Это была большая комната, около 30 футов в длину, помещавшаяся над молочной. Здесь же находились постели трёх других работниц. Эти цветущие молодые девушки были За исключением одной старшей Тэс. Когда пришло время ложиться, Тэс успела так устать, что заснула мгновенно. Но девушки, занимавшие соседнюю кровать, не спалось. И ей во что бы то ни стало хотелось рассказать Тэс о жизни, которую она должна была теперь с ними разделить. Произносимые шёпотом слова сливались с тенями. И дремлющий тес чудилы, что порождены они тьмой, из которой доносятся. Мистер Энжел Клэр, тот, что изучает молочные хозяйства и играет в нарды, почти не разговаривает с нами. Он сын священника и слишком занят своими мыслями, чтобы обращать внимание на девушек. Сейчас он поступил в ученики к хозяину мызы, изучает все отрасли сельского хозяйства.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 на смежном чердаке и мерным капанием сыуртки из-под прессов внизу